Тата Аллатова. Дочь Атамана. Глава 1 Кряхтя, Гранин отложил в сторону ступку и поспешил в сторону тяжелой дубовой двери, в которую уже колотили неистово, громко, нервно. С трудом потянув на себя скрипучую ручку, В спине тут же что-то хрустнуло. Он распахнул дверь и торопливо посторонился, пропуская внутрь рослого детину, который бережно, как ребенка, нёс на руках окровавленную девицу. В глаза бросились черные длинные пряди, алые пятна на некогда белоснежной дорогой рубашке. Потом он увидел тонкие, беспомощно свесившиеся вниз руки и длинные ноги в мужских штанах. «Ну и кого ты мне припёр, Сёма?» неласково спросил Гранин. «Кого припёр, того и спасай, Алексеич» отрезал Семён. Пока он аккуратно устраивал раненую на столе, Гранин успел помыть руки наговорённой водой, а потом склонился над девицей и споро разрезал белую рубашку. Корсета она не носила, затянув грудь хлопковую перевязью, которая сейчас тоже была пропитана кровью. Под грудью зияла аккуратная дырка, будто от шпаги. «Ого!» — удивился Гранин. «Это как же ее так угораздило? Допрыгалась, да вот и угораздило!» Буркнул Сёма и отошел подальше, потому как от вида крови ему становилось дурно. «А без сознания почему? По голове били. Может, и били», — рассеянно ответил Сёма. «Ты тут понежнее, дочка», — округлил он глаза. Ее на дуэли ранили». Грани нащупал голову пострадавшей и не удивился, обнаружив под густыми волосами внушительную шишку. «Какая дочка, какая дуэль? Давно в вашей сумасшедшей столице девчонки на дуэлях сражаются?» Ничего не понял он. «Эта девица Лядова шпагой за деньги машет», — хмыкнул Сёма. «Наемный дуэлянт. Во!» Рехнулись совсем, — меланхолично заключил Гранин. «А по голове-то зачем? Ничего не знаю, Алексеич. У меня сия девица вне списков, но мне ее приволокли канцлеровские лаки и печать под нос сунули в золочёную, семейную. Я спрашивать лишнего не стал, потому как разум имею. Но ты смотри, чтобы она у тебя тут дух не испустила». А то не равен час канцлер тебя сошлёт в такую глушь, что ты его человеческую речь забудешь. Куда уж глуша, сердито возразил гранин, который после 22 лет заключения в этой лечебнице уже и не представлял, что значит свобода. Он разводил карболку отваром березовой губки и настоем адамового корня, слушал Семов полухо прикидывал, на какую длину зашло острие и не задето ли легкое. И что же, канцлер? уточнил Гранин, доставая из-под чистой трепицы инструменты и раскладывая их перед собой. «Прям так и сошлет за вздорную девицу». Раненая оставалась без сознания. И он очень торопился провести операцию, пока она не пришла в себя. Добавлять к сотрясению дурманящих зелий не хотелось. Девица и без того могла остаться без памяти после такого удара по темечку. «Тут такой казус, Алексеич!» Сёма скинул обувку и, мягко ступая по деревянным половицам босыми пятками, дотопал до лавки у окна, на которую и рухнул своим недюжинным весом, что означало, история будет долгой. Это Лядова, друг мой, скандальная личность, сей столицы известная. ведет себя как драгун, даром что усов не имеется. Девица, дочь вольного атамана Лядова, выросла при казармах, к оружию с детства приучена. Батенька ее нраву свирепого, но дочери всякое своевольство спускает с рук, и слышал я, что даже поощряет подобное. «А откуда у нее печать канцлера? Да не абы какая, а самая, что ни на есть золотая, семейный круг, я знать не знаю. Вот ты и объясни мне, Алексеич, какое такое кровное родство может связывать эту девицу с великим канцлером? Ведь всякому известно, что с атаманом они враги вековечные». От неожиданности Гранин коротко рассмеялся, а потом убрал с бледного лица тяжелые пряди, разглядывая «немного дикий», Восточный разрез глаз, взлетающие жгучи черные брови, тонкие нервные носы, капризные губы. На покойную маменьку девица Лядова была, похоже, мало. Должно быть, пошла в отцовскую породу. Атаман Лядов, ну конечно. Гранин уже и забыл за давностью лет эту фамилию, но хорошо помнил, как сквозь в югу всю ночь в седле, спеша доставить едва живого младенца отцу. Ну что, девочка, гранин погладил ее по волосам. Вот и свиделись и вернулся к ее ране, больше не тратя времени на бесполезные сантименты. «И как же это вы знакомы?» — заволновался Сёма. «Я к тебе прежде ни в каком состоянии не приносил, а я ее на свет принял». Гранин промывал рану, которая оказалась все же слишком глубокой. Нужны будут внутренние швы. Вот этими самыми руками из материнского чрева вытащил. «Ну ты, Алексеичи, чудо чудное!» — обомлил Сёма. «И молчал столько лет». Я тебе все столичные байки, как дурак, пересказываю, а ты в ответ мне дулю, и тут на тебе, дочка Атамана Лядова. Ты же вроде не повитуха, так откуда? Оттуда. Мне ее мать принесли едва живую. Двери черти вышибли. Гранин все еще не любил вспоминать эту темную ночь, из-за которой вся его благополучная жизнь и закончилась. Вместо практики известного городского лекаря. Осталась лишь эта лечебница-темница, куда Семён приводил или приносил богатых аристократов, отмеченных милостью великого канцлера Карла Крауза. Больные рассказывали Гранину, что тайная лечебница канцлера окутана молвой и мифами. Попасть туда считалось редкостной удачей, а Сёма то и дело хвастался перстнями и кошельками, которые подкладывали в его карманы, желающие проскочить без протекции канцлера. Гранина мало тревожило, приторговывал ли Сёма его услугами на стороне, Он лечил всех без разбору, радуясь веселым кадетам и умиляясь словоохотливым старушкам. К своим шестидесяти годам он уже утратил надежду на свободу и умел получать утешение от малого, спасения жизней и приятных бесед. В заточении он смог обрести смирение, и если сердце нет-нет, да и тревожила тоска, то Гранин глушил ее успокоительными травками, все увеличивая и увеличивая их концентрацию. И вот теперь девица Лядова. Ради жизни которой гранин пожертвовал всем, что имел, выросла наемным дуэлянтом. Это делало его жертву и без того сомнительную, вовсе бестолковой. Как это возможно? спросил он у Семена, который все еще таращился на девицу огромными, как блюдца, глазами. Я про дуэли. Сема отличался дивной любознательностью и исправно собирал все сплетни, развлекая гранина курьезами и скандалами. Очень запросто охотно ответил Сема. «Вызывают, к примеру, какого-нибудь прощелыгу. Перчатка в морду и предрассветное свидание. А прыщелыга, скажем, трус, или вовсе не знает, с какого конца за шпагу хвататься. И тогда он нанимает вместо себя Лядову. Но это же совершенно противоречит философии дуэли», — подивился Гранин, делая надрез. «Противоречит», — согласился Сема. «Поэтому Лядова, как бельмо у всех на глазу. И канцлер это терпит? А при чем тут канцлер, спрашиваю я тебя?» «Он вроде как девица никакого отношения не имеет. Откуда у нее семейная печать, так это я и сама шалемши. Сашенька — атаманская дочка, а батенька такой драчливой наследницей только гордится. У нее же первое ранение, а летом она с самим Бреславским схлестнулась. Ты его потом и зашивал, к слову сказать». Бреславского забыть было сложно. Напыщенный невыносимый солдафон, хам и сволочь. Тогда Гранин едва удерживал себя, чтобы не дать сварливому пациенту по уху. Но тот и словом не обмолвился, что руку ему продырявила девица. «Готово». Гранин завершил последний стежок и выпрямился. «Сейчас наложу повязки, и оно у меня здесь недельку прокукует. Раньше не отпущу из-за удара по голове. Кто же ее зацепил, если даже мерзавец Бреславский не справился?» Сёма зевнул и потопал в смежную комнатку ставить чай. «Иностранец какой-то!» — прокричал он оттуда. Пуркуа папа, дд Виртуоз, понимаешь!» Я еще с просонья никак не мог понять, какая девица, откуда на дуэли девица, нюхательные соли, что ли, нужны. А они толдычат печать. Немедленно отправляй Гранину. И кто только придумал, что дуэли обязательно на рассвете нужно устраивать. Никакого мне от этого покоя Гранин аккуратно стянул с девицы остатки окровавленной рубашки. Перевесь тоже пришлось срезать. Смыл успевшие поржаветь пятна, наложил на рану повязки, пропитанные березовым, кровоостанавливающим снадобьем, Обмотал раненую бинтами. Тело у Лядовой было мускулистым и ладным, без женственной пышности, и Гранин опять подумал, что совсем сбрендила девка. Он стянул с нее сапоги, избавил от узких штанов и обредил в больничную сорочку. «Семён, попросил, устало. Ты уж отнеси нашу хворую в палату, а то у меня спина совсем плоха стала. Стареешь, Алексеич!» Сёма же я пирог вернулся из кухоньки, легко подхватил Лядову на руки и потопал с ней в светелку. «Вон, голова уже совсем белая!» старею, согласился Гранин покорно. Быстро стянул со стола перепачканные просто не застелил свежее, а ну как новых пациентов принесет. Швырнул инструменты в плошку с настоем зверобоя и принялся мешать новую мазь: семена белой купальницы, подорожник и мяту, тихонько шепча наговоры. Девица Лядова пришла на этот свет хилым младенцем. Её губы были обнесены синевой, а вместо жизнеутверждающего плача она издавала лишь слабый писк. Здоровенные лаки, более всего походившие на разбойников с большой дороги, даром, что в злоченных ливреях, наказ канцлера передали дословно. Любой ценой спасти роженицу, и ни в коем случае не младенца. У Гранина вышло все наоборот, за что канцлер и наказал его этим заточением. Не переставая шептать, он перешел в светёлку, присел на краешек кровати, где была уже удобно расположена Лядова, осторожными касаниями принялся втирать мазь в шишку на ее голове. Алексеич, я пойду, зевнул Сёма. Служба у меня, сам знаешь, круглосуточная, кто знает, кого еще нелегкая до тебя принесет. Ступай, голубчик, согласился гранин, не глядя на него. Пациентка дышала ровно и глубоко, и, несмотря на ранение, оказалась полной здоровья и молодой задорной силы. Ее мать отличалась удивительной хрупкостью. Гранин помнил смертельно белое лицо, утратившее от боли и страха всю красоту, отекшие запястья и искусанные губы. Она прикрывала руками огромные из-за многоводия живот и смотрела на Гранина умоляющими глазами. Молила в ту ночь юная дочь влиятельного канцлера только об одном — любой ценой спасти ее ребенка. Сохранить обоих даже у Гранина, известного столичного лекаря, не получилось бы. Слишком поздно привезли к нему роженицу, слишком она была ослабевшей. Не осталось у нее на борьбу никаких сил. Нужно было или резать мать, чтобы дать шанс ребенку или принимать роды, во время которых младенец точно бы не выжил. Страшный выбор, но не первый в практике Гранина. Обычно он всегда предпочитал спасти мать, памятуя о том, что младенцы будто кутята — невеликая редкость. Но в этот раз воля юной умирающей девочки оказалась сильнее. «Доктор», — слабо сжав его руку, прошептала она, «Мне все равно не жить без сына. Я же без него до первого пруда или веревки. У нее родилась дочь и жизнь матери оборвал скальпеля не веревка. И на грани напала вся мощь ярости великого канцлера.